пятая. Каролинос распахнул дверь настяш и вышел на улицу. Джим последовал за волшебником. На дорожке от дюжиня Футова дома сидел Смургол. «Приветствую тебя, маг!» прогремел старый дракон и сдержанно поклонился. Приятно, ты не помнишь меня? Я Смургол, тот самый дракон, который схватился с огром из башни Грамли. Вижу, начатый племянник нашел тебя. А, Смургол, помню, протянул Каролинос Я плохо ты тогда повоевал. Да уж, тот Агр после замаха чуть опускал палицу. С радостью упустился в воспоминания Смургол. Он на мгновение оставался незащищенным». Я подметил эту приблизительно на четвёртый час битвы. И когда Агр в очередной раз опустился ту же ошибку, опустил палицу, я застал его расплох и разобрал бицепс правой руки. Добить Огра было делом техники. А, да, 83 года назад. Это значит твой внучатый племянник. Да, вздохнул Смургул. Немного дорас но все же родная кровинушка. Надеюсь, он вел себя учтивый и ты поладил с ним? Мак, фални, сухо ответил Мак. Осмелюсь заметить, твой внучатый племянник сильно изменился и никогда не станет таким, как прежде. Очень надеюсь. Обрадованно произнес Смургол любое изменение к лучшему. Но у меня плохие новости, Мак. Да что ты говоришь? Язвительно заметил маг. А, что? Смургол недоуменно уставился на волшебника. Не обращаю внимания на мой сарказм. Продолжай, спокойно сказал Каролинус. Что произошло? Этот юный червяк-враяк сбежал, с пойманным нами Джорджем. Что? скричал Джин. Цветы и трава пригнулись к земле, как от ураганного ветра. Каролин закачался, пытаясь удержаться на ногах, а Смургол поморщился. "Мальчик мой, назидательно произнес он, сколько раз тебе повторять, что нельзя без причины повышать голос. Я лишь сказал, что рояк улезнул вместе с Джорджем. Куда?" рявкнул Джим. "Гарбаш, сурово сказал Смургол, если ты не способен изъясняться вежливо, А мы в наказание уберем тебя за рамки дискуссии. Не понимаю, почему ты встаешь на задние лапы от малейшего упоминания об этом Джорджа». Послушай, сказал Джим. Самое время кое-что узнать обо мне. Этот Джордж, как ты его называешь, та самая, которую я голосовые связки Джима внезапно парализовала, и я не мог больше выговорить ни слова. Несомненно, следующее Немёжка произнес Каролинус, заполняя паузу, вызванную неожиданным неминием Джима. «Твое сообщение, Смургол, напрямую затрагивает интересы огромного числа местных жителей. Как только что я сообщил Горбашу, ситуация из рук вон плоха, и нам нет отрез ухудшать ее». Да, Горбаш, Каролинус пронзительно посмотрел на Джима и повторил специально для него: "Нам следует соблюдать предельную осторожность. И не усложняйте без того взрывоопасную ситуацию. Конва событий и порядка запутана и изрядно нарушена без нас. Если вы начнете действовать, не прислушиваясь к моим советам, я не смогу помочь вам, даже если очень захочу. Голосовые связка Джима отпустила так же внезапно, как заморозила, и он снова мог говорить. А, да, безусловно, хрипло согласился Джим. Да, кстати, продолжил мягкостьюлить Каролинус. Горбаш задал правильный вопрос. Где Брояк спрятал этого так называемого Джорджа? Никто не знает, ответил Смергол. Я надеялся, что ты поведаешь нам об этом маг. Несомненно, 15 фунтов золота, пожалуйста. 15 фунтов Старик дракон был напрочь сражён цифрой. Но Гамак рассчитывал, что ты поможешь нам. Я надеялся, что ты у меня нет 15 фунтов золота. Я давным-давно все проел и пропил. Он повернулся к Горбашу и убитым голосом сказал: "Полетели, карбаш, Бесполезно. полезно. простимся с надеждой найти того Джорджа". "Нет!" закричал Джим. Каролинус, я заплачу. Я где-нибудь на Коверяе 15 фунтов. Не заболел ли ты, мальчик? Смургол пришёл, ужас. Это же начальная цена. Так дела не делается. Он обернулся к волшебнику. Вероятно, с большим трудом я наскребу пару фунтов. Они бойко и азартно торговались, как на базаре. Ожим сидел и дрожал от нетерпения. Наконец, они сошлись на четырех фунтах золота, одном фунте серебра и большом, правда, с изъяном, изумруде, пару кам. заявил Каролинус. Из складка плаща, он вытащил маленький пузырек, подошел к бассейну у подножия горы и наполнил алхимическую склянку до половины. Затем он вернулся с пузырьком, долго оглядывался, пока не выбрал маленькую песчаную прогалинку, затерявшуюся среди заростей шелковистой травы. Он наклонился, а драконы вытянули шею, чтобы лучше видеть происходящее. Теперь не звука. Предупредил Каролинос «Я буду говорить и шукам, глаза Они ужасно поглеевыт, так что даже не дышите. Джим задыл дыхание. Каролинос наклонил пузырек, и капля упала на песок. Джима удивило, как сильно потемнел песок, впитавший влагу. Некоторое время ничего не происходило, а затем мокрый песок растрескался, образовалось отверстие, и воздух забил фонтанчик сухого светлого песка, желто-золотистая горка все увеличивалась и в конце концов приняла очертания муравейника в основании песочного домика, и забегающего вниз коридора появилась единственное насекомое, стремительно перебирающее маленькими черными лапками Движение лапок прекратилось. После некоторого затишья из норки выторкнулась голова черного паука и повернулась к Королинусу. Передние лапки зашевелились, а тонкий скрипучий голос, напомнивший звук запылённой граммофонной пластинки, донёсся до ушей Джима. "Скрылись в презренной башне, скрылись в презренной башне". Жук, глозаясти, резко замолчал, зашебуршался, попятился в норку и начал зарываться в песок. "Не торопись!» рякнул Каролинус: "Разве я разрешил уйти? Любой жук-глазастик после смерти боится превратиться в слепочервя. Вылезайте, сэр!» Песок пришел в движение, и после повторного фонтанчика жук-глазастик вылез и встревоженно замахал лапками. "Поведай", приказал Каролинус. "Мой юный друг должен узнать последнее слово Джимни расслышал: "Саратники!" раскрепел живой глазастик. «Соратники! Соратники!» Он шмыгнул норку, песок пришел в движение, и через несколько секунд поверхность прогалинки вновь выровнялась. Хм. Задумчиво пробормотал Каролинус: "Значит, браяк скрылся с девственницей в презренной башни!» Смургул шумно прокашлялся. «Это разрушенная башня к западу в топих, маг?" спросил он: "По слухам, там родилась мать огра из башни Гормли, а 500 лет назад именно оттуда навели порчу на водяных драконов. Каролинус кивнул и нахмурился, спрятав глаза под кустистыми бровями: "Башня обитель старой магии", ответил он темной магии. Такие места на земле, что застарелые нарывы. На какое то время рубцуется, но неизменный спускает из себя стержень зла, когда нарушается баланс случая и истории. Каролина задумчиво продолжал говорить, размышляя вслух и вскоре советовался сам собой, а не обращался к Джиму Смурголу. Опасения были не напрасны, продолжал он. Тёмные силы отреагировали незамедлительно. Бараяк, пусть он был вашего племени, теперь принадлежит им. Именно он, по приказу тёмных сил, похитил девственницу и укрылса в башне. Девственницу сделали заложницей и оружием в борьбе с Горбашом. Удачно, что я прибагнул рука глазастика и вытянул из него полное сообщение. Полное сообщение. Не понимая, я переспросил Джим Да, именно полное сообщение. Каролинус начальственно обратился к Джиму. Теперь, когда весть о похищении твоей дамы достигла твоих ушей, ты намерен не мери не секунды броситься ей на помощь. "Само собой!" воскликнул Джим. "Само собой? Нет!" отрезал Каролинус. "Ты слышал, что сказал Руг Глазастик?" Бред, зачем ты хоть на шаг приблизишься к презренной башне, Тебе надо собрать отряд соратников. В противном случае выследи Энжелой обречены. Что? За леди Энжела? О задачу нас Смургол. леди Энжела дракон пояснил Каролинус. Это Джордж женского пола, унесённый ибраяком в башню. А! протянулась Андергол, задаённой грустью. «То Джордж всё-таки оказался не принцессой. Что ж, нельзя получить сразу всего. Только вот почему именно Горбаш должен спасать её? Пусть другие Джорджи подсуетятся». Я люблю её, яростно воскликнул Джим. Любишь, мальчик мой, От Атужес Смургол даже зажмурился. Когда ты дружил с волками и прочим зверьём, я молчал. Но влюбляться в Джорджа... знаешь? Порядочный дракон должен знать, что существует предел, за которым остынь, промурчал. Нетерпеливо вмешался Каролинус. «Чтобы часы пошли. Надо отрегулировать движение множества колесиков». А еще колесиков? я не понимаю, маг многочисленные, как очевидные, так и неявные факторы породили эту весьма сложную ситуацию. Любое цепь событий, пусть даже заведомо упрощённую, короченную, распутать не так-то легко. Смысл и не всегда ясен. Короче, твой внучатый племянник Горбаш является также в другой плоскости джентльменом по имени Сэр Джеймс Риварок. Он тбя обязан спасти даму своего сердца, сразившись с темными силами, которые сейчас уже подчинили себе брояха, презренную башню, и только силы ведать, что еще. Славан дракон, известный тебе под именем Горбаш, отправляется в путь, чтобы восстановить равновесие случая и истории. Так что не тебе возражать или критиковать его решение, а также понимать как я полагаю», — сверненно закончил Смургол. Можно сказать и так. Взревел Каролинус. Но кое-что я все таки объясню. Его голос смягчился. Смургол, мы вовлечены в битву за свободу против власти темных сил твоего сражения с огром из башни Гормли случайный пустячок по сравнению с тем, что нам предстыд. Ты, конечно, можешь уйти в тень, но изменить ход грядущих событий не в твоей власти. Как? Уйти в тень? Кому? Не? Захархорился Смургул. За кого ты меня принимаешь? Я с Горбашом и с тобой тоже маг, если ты на стороне Горбаша, говори, что мне делать? Я с вами. Сухо ответил Каролинус, если ты хочешь помочь Смургол, отправляйся назад и попытайся растолковать драконом обстановку. Поведай им о цели Горбаша, предательший браяк, о себе, что касается тебя. Он повернулся к Джиму и я полетел к башне, выпалил Джим: "Валяй". Но тогда можешь и не надеяться еще раз увидеть свою возлюбленную. Карелинус будто хлыстом обжёг джима, глаза волшебника вновь вспыхнули. "Конечно, чего там валяй, а я умываю руки. Кстати, если я умою руки, то у тебя даже надежды не останется. Так как будешь слушать меня?" Джим с огромным трудом подавил желание немедленно отправиться в путь. Ну, может быть, Каролину действительно стоит выслушать. В любом случае, когда Джим освободит Энджи, без помощи волшебника, домой им не вернуться, так что ни к чему настраивать Каролина против себя. "Говори", ответил Джим. "Так-то лучше. Темные силы заточили твою даму в башне с одной единственной целью заманить тебя на свою территорию, пока ты не набрался сил". Они рассчитывают, что ты немедленно бросишься спасать её, от победить тебя сейчас проще простого. Но если ты выждешь и наберёшь соратников, что и посоветовал нам Жук Глазастик, то поражение потерпят твои противники. Стало быть, с своей стороны будет глупо отправиться туда прямо сейчас. До, в анжевых власти возразил Джим: "С ней то, что будет, если я не помогу ей, они решат, что она плохая племянка для меня, они сделают с них что-нибудь ужасное". «Ни "В коем случае", перебил его волшебник. "Они и так вышли за все возможные рамки, похитив ее. Теперь они уязвимы". Если они еще и что-то сделают с ней, то все, кто могут противостоять им, люди, драконы, звери, сплотятся единым фронтом. В этом мире все таки действует определённое правило игры. Поспешная попытка спасения леди Анжелы поражение для тебя. А вот если они причинят заложнице какой-либо вред, то их песенка спета. Слова "Каролинус о по карибали рихшима джима". Он вспомнил, что хотел узнать логику этого мира. Если Королинус прав, а он умел убеждать, э, Сендже точно ничего не случится. Если так, то я могу повременить, сказал Джим. «С ней "Ничего не случится, только если ты повременишь". Джим сдался. "Хорошо", согласился он и глубоко вздохнул. "Тогда что мне делать, куда идти?" "Правоч", рявкнул Королинус в противоположном направлении от пещер. «Куда ты собрался возвращаться. Но Мак вмешался в разговор, ничего не понимающий, и "Если он отправится именно туда, то придет прямо к топоям презренной башни. Но ты говоришь, что ни в коем случае не должен лететь к башне". Дракон, скричал Каролину и резко обернулся к Смурголу: "Мне предстоит спорить еще и с тобой. я сказал: прочь, а не к башне. О, силы дайте мне терпение!» Нужно ли объяснять тонкость о тонкости и о совершенстве сюда деревянно головому и топарелому. Я спрашиваю тебя: "Нет". Ответил глубокий бас из пустоты: "Тата же". Облегченно вздохнул Каролину Супатёрлов. Слышали департамент аудиторства: "Хватит болтать. У меня полно дел. Отправляйся в драконью пещеру Смургол, а ты, горбаш". «Начинай поступательное движение в противоположном направлении. Он демонстративно развернулся, вошел в дом и с грохотом закрыл за собой дверь. Пошли, карбаш, пробормотал Смиргол. «Маг прав. Я прослежу, чтобы ты полетел в том направлении, а затем поверну к пещерам. Кто бы мог подумать, что на старости лет. не уготована судьба, пережить интересное время. Пожилой дракон задумчиво покачал головой, взмыл в небо. Хлопок. Широкие кожистые крылья раскрылись и смергол мгновенно набрал высоту. Джим последовал за ним после секундного замешательства.